Глава 13. Дом, милый дом. Первое кольцо, Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Личный покой князя Лазарева. Раннее утро следующего дня. Наверное, за всю свою жизнь я впервые говорил и рассказывал столько много, И настолько долго. Даже мое признание о том, что я далеко не человек, заняло меньше времени. В этот же раз девчата хотели знать все. Абсолютно все и в мельчайших подробностях. Но я не был против этого. Само собой пришлось утаить самые безнадежные кровавые подробности. Но в остальном все было так, как они желали. Мировин, астральная арена, все путешествия и сражения, картар и его семья – Поведал даже о встрече с родными и в злополучной коме. Так что вся история моих пройденных лет, как и их рассказ о делах на Земле, затянулся до самого раннего утра следующего дня. Никто нас не беспокоил. Впервые за долгое время я отдыхал душой и телом. Впервые я был спокоен. Впервые я не хотел куда-либо мчаться и не желал кого-то убивать. Сейчас мне было плевать как на интеграцию, так и на все остальное. Этим вопросом теперь есть кому заняться. Но боюсь, что надолго меня в покое не оставят. Слева и справа я оказался под контролем Алиши и Куни. На ногах у меня со всеми удобствами устроились Вика и Лира. А Хельга сделала все на порядок проще. Пододвинула ближайший диван вплотную к постели. И уже на нем расположилась на пару с Ритой. Всем было интересно, однако стоило мне закончить говорить, как девчонки начали клевать носом а под конец всех бесед и вовсе уснули. И нет, интима не случилось. Да и, если честно, он и не нужен был в такой момент. не просто хотелось побыть наедине с ними, ощутить позабытое семейное тепло хотя бы несколько дней. Потому как я прекрасно видел их усталость и моральное истощение, чувствовал их тревогу, напряжение и волнение. Мне же и самому до сих пор казалось, что все это лишь сон. Я настолько об этом переживал, что даже боялся прикрыть глаза, И лишь мерное дыхание девчат и их столь приятный запах говорили о том, что все это в самом деле происходит его. Жаль только, что я остался прежним глупцом и нафантазировал себе всяческой ерунды и глупостей. Ведь человеческие эмоции и чувства не будут лгать. А прямо сейчас все они напоминали собой самую настоящую открытую книгу, в которой читалась радость и осуществление всех надежд и чаяний, а также не было той ожидаемой мной обиды, или же злобы с разочарованием за то, что оставила их и детей на столь долгий срок одних. Из всех девчат только полусонная Алиша все еще пыталась пересилить себя и не забыться в целебном сне, продолжая крепко меня обнимать, и все так же тихонько задавая свои вопросы один за другим. — А это? — шепотом спросила она, аккуратно проводя пальчиком по моему солнечному сплетению и жутким увечам, что достались мне от странников. От Фарафа и Хаэрса. А это от Уратапа. Ты изменился, Зиантар!» Вдруг шепнула с улыбкой она, поднимая свой сонный взгляд на меня и с нежностью проводя рукой по замето преобразившейся физиономии шрамом. Если хотите, то я переговорю с Симоной. Но вряд ли что-то выйдет из этого. Грустно усмехнулся я. Ведь такое... Это вряд ли можно исправить. «Нет, глупый, я не об этом. Твоя внешность и твои телесные вещи меня ничуть не пугают». Улыбнулась широко жена, уткнувшись мне личиком в грудь, и глубоко вздохнула. Затем ее рука вновь перетекла к моей груди, а ладонь остановилась у сердца. «Вот здесь, внутри что-то изменилось. Ты стала чуточку другим», — прошептала затихающим голосом Алина. «Ты стал более теплым, искренним». И жизнелюбивым. Вот как оно получается. Теплым, искренним и жизнелюбивым, значит. Странно все это. Очень странно, но пусть будет именно так. Я совсем не против. Взгляд мой невольно коснулся вначале спящей проскови, которая, подобная Алише, крепко обнимала меня с противоположного бока. Затем он перетек на Вику и Лиру, что расположились на моих бедрах, Правда, их пальцы крепко вцепились в мою одежду, а под конец глаза достигли сопящих Риты и Хельги. И, опустив взор вновь на Алину, лицо мое расплылось в любви обильной улыбке, потому как она тоже заснула, подобно остальным. Причем и я сам не успел уловить момента, когда я полностью погрузился в целебную пелену, убаюкивающего мрака подмерное дыхание дорогих для меня людей». Первое кольцо ⁇ Москва. Московский Кремль. Приемное его императорское величество Владимира Романова. Несколько часов спустя. Уже на протяжении нескольких минут кабинет императора находился в гробовой тишине. Но взгляд мужчины по-прежнему был устремлен только в одну точку на записывающий артефакт. Лишь иногда он смещался правее в сторону последних новостей и в сторону рабочего компьютера. Чересчур много бед и событий за жалкие два дня. А главное, каких событий? Судьбоносных. Восемь князей и восемь боярских родов за одну ночь. Кому сказать не поверят. Задумчиво пробормотал у себя поднос Романов, поднимая глаза на сына и пытаясь решить очередную первостепенную проблему. — Ты знал? — сухо спросил владыка после затянувшегося молчания. — Знал, что он так поступит. Знал, что он уже в империи. Знал. Захар ко мне приходил, и мы с ним говорили. Невозмутимо кивнул Ростислав, глядя государю в глаза. Я лично его об этом попросил. И это я дал приказ: если хочешь кого-то наказать, то накажи меня. Прости, отец, но слишком долго они вели себя безнаказанно. Слишком долго они пересекали черту закона и нарушали твое слово. Они забыли, кто здесь правящая династия когда создали свой альянс против Лазаревых под нашим носом. Мне их ничуть не жаль. Я уважаю то, как ты ведешь политику империи. Ты миролюбивый человек и пытаешься поступать согласно нашим законам, даже со всеми своими хитросплетениями и интригами. Но порой запачкаться в крови приходится. Именно этого желал в конце правления дед. Захар не боится пролить кровь, потому как готов взять на себя ответственность. Ты осуждаешь его? Хочешь наказать? «Осуждаю? Наказать?» — фырку с долей досады император. «Не смеши меня. Неужели я так похож на идиота?» «Скажу тебе честно, отец», — вдруг добавил Ростислав. «Будь я на его месте, то вырезал бы всех под корень разума. Если бы какая-то мразь посмела бы прикоснуться к Насте или Марине, или же угрожать тебе, маме или нашему роду, то я бы первым казнил бы всю эту свору псов». «Ну надо же». С грустной улыбкой хмыкнул Владимир, откидываясь на спинку кресла и глядя сыну в глаза. «С каких это пор ты стал таким кровожадным? Мне уже кажется, что я говорю не с Ростиславом Романовым, а с Захаром Лазаревым. что это за комплимент, если взять в учет то, сколько мой друг и твой подданный сделал для империи и для нашего рода. Или ты считаешь, что он плохо на меня влияет? «М -м, вовсе нет», — отмахнулся с расслабленной улыбкой император. Я рад, что мой сын изменился и стал более решительным. Именно этого мы с Александром и добивались, когда отдали вас на обучение одинаковых наставников. Главное не забывай то, что ты будущий государь. Ты должен держать баланс. Ты обязан быть выше этого и действовать необычайно гибким способом. Именно тебе предстоит вскоре держать ответ за империю и ее жителей. И порой самое простое решение может обернуться огромными проблемами. Понимаешь, о чем я? «Не совсем, но догадываюсь», — хмуро ответил Ростислав. «Доказательство у тебя есть. Так каков будет твой приказ?» «Да чтоб меня перекосило, еще и резким стал подобно ему», — простонал Владимир, закатывая глаза. «Да не в доказательствах дела, а в его словах. Нет незаменимых людей, и к главам родов это тоже относится, особенно с тем, что мы имеем сейчас. Но ты хоть слушал меня до этого?» Что будем делать с Васильчиковыми Осокинами? Будь внимателен, сынок, и вспомни, что сказал наш воскрешек князь Лазарев. Зная решительность, Захарова не отступится. Думаешь, нам нужна резня или война родов под носом в преддверии всего случившегося? У нас пятая часть второго кольца пострадала. Восемь тысяч погибших и больше двадцати тысяч раненых. Хорошо хоть эти врата взяли под контроль. И то с его помощью. И как только он везде успевает усмехнулся, удивленно государь. «Боюсь даже спрашивать, где он пропадал все это время и на каком этапе свои силы сейчас находятся. А судя по его лицу и поведению, повидал наш Захарка многое. И неизвестно, что вообще ожидать дальше от этих разломов и образовавшихся врат. Хорошо, хоть худо-бедно успели подготовиться, а значит, все было не зря. Только вот слишком много людей погибло». Лишь после речи Владимира до Ростислава дошел смысл сказанного и в целом отец оказался прав от начала и до конца. — У меня есть идея, бать, — задумчиво проговорил цесаревич с некой заминкой. — Я поговорю с ним и постараюсь все решить, но тогда тебе придется разбираться с Васильчиковыми и Осокиными другим способом, миролюбивым, но таким же эффективным. — Уверен, что справишься, — со всей строгостью спросил Романов. — Я не хотел бы терять такую боевую единицу, как Захар, из-за внутренних склок. Другие империи государства спят и видят, как выторговать или хитростью отобрать одного или другого нашего столпа, не говоря уже о том, что информация о его воскрешении начала просачиваться за границы империи. Тот же Франциско Гуанди, к примеру, скоро вновь поднимется рев на полмира. «Не уверен, отец, нас сделаю все, что будет в моих силах, и даже больше», — твердо провозгласил Ростислав. «Захар нас ни за что не предаст, ведь я верю ему». Однако, на удивление цесаревича, вся серьезность его отца моментально сошла на нет, и тот одобрительно усмехнулся. «Уже лучше, сынок. Говоришь, как настоящий император». А затем, быстро поднявшись с кресла и подойдя к окну, он вновь обратился к отпрыску. «Рассказывай давай, чего там придумал. Нам еще решить вопрос с бедами на кольце и этими вторженцами». Не помню, когда я ощущал себя настолько отдохнувшим и настолько спокойным. Хотя, наверное, возвращение домой посодействовало двум этим факторам. Однако, как бы хорошо я себя ни чувствовал и в какой бы безопасности не было, но в самой что ни на есть расхлябанной манере я никогда не позволял себе терять контроль. Вот только, видимо, не сегодня. Потому как разлепить глаза у меня вышло лишь тогда, когда кто-то коснулся моих волос, горячие губы мазнули по щеке а в ушах зазвучал нежный голос Риты. «Господин, ваши дети вскоре будут здесь, как, впрочем, и все остальные. Думаю, вам пора проснуться». От осознания столь серьезной ситуации веки мои раскрылись молниеносно, и еще несколько томительных мгновений я не мог понять, что со мной произошло. Правда, в себя пришел в тот самый момент, когда встретился взглядом, случащимися от радости глазами своей рейгации, и вновь невольно расслабился. «Не сон!» Все это не сон. Неужели? Да быть того не может. «Дети?» — прошептал я одними губами, резко принимая сидячее положение и оглядываясь по сторонам. Но не найдя никого рядом, вновь пришлось посмотреть на Риту. «А девчата?» «Они не стали вас будить, но дела никто не отменял», — широко улыбнулась женщина, присаживаясь рядом. «А ваши дети уже в аэропорту. Совсем скоро буду здесь. Поэтому...» Что у меня херуви мы на свой копе света вознесли? Какого беса так быстро? Что? Я же не готов!» Словно ужаленный заорал я, резко вскакивая на ноги и беглым взором прохаживаясь по покоям, но уже в следующий миг глаза зацепились за знакомые княжеские темно одеяния, и пришлось тотчас унять все эмоции и заткнуть себе глотку. Сучек кровь! быстро же они!» «Как видите, мы обо всем позаботились!» Тихо рассмеялась регаться «Примите душ, а я вам помогу с одеждой». Во имя угорских бещенств я уже успел забыть и отвыкнуть от роли князя. Словно все это было в прошлой жизни. Все водные процедуры я принимал наспех, и также стремительно Рита помогала мне с одеждой. Лишь на целую минуту пришлось остановиться у зеркала и как можно тщательнее осмотреть свое слегка изувеченное лицо и потлатую шевелюру. Вот только чтобы не говорили успокаивающего девчата касательно моей физиономии. «Ну, надеюсь, дети не испугаются меня. Одно дело беседы с неизвестным знакомым, и совсем другое — воспринять то, что твой отец жив и превратился вот в это». «Не переживайте, господин. Как по мне, вы мало чем отличаетесь от себя прежнего, а возраст вам к лицу», — умиротворяюще прошептала мне на ухо гадца. «Дети вас не испугаются. Они уже без ума от вас после всех историй. А сегодня будут гордиться вами еще больше» когда узнает всю правду. гордиться тем, что я жестокий убийца, и то, что меня опасается целых полтора мира, огорченно просипел я, качая отрицательно головой. Нет, боюсь, что нет. Но вы что-либо исправите уже не в силах. Никто не в силах. Надеюсь, они поймут. Пойдем, нам пора. Я успел прошествовать до самых дверей, и лишь тогда понял, что Рита не шелохнулась с места а затем в спину мне вдруг ударил тихий и бесцветный голос, причем слова ее заставили на миг оторопеть. «Вы разорвали нашу связь, не так ли, господин?» «Вот как значит. Рита не глупая, да и моя история все расставила по своим местам». «Я поступил так не потому, что ты мне больше не нужна», подался в объяснение я, медленно оборачиваясь к ригаце. «Все потому, что по моей вине и по моей глупости не должны страдать те, кого я люблю» а ты одна из них. Разрыв связи ничего не меняет. Ты моя женщина, а Лиза моя дочь. И так будет всегда». С каждым моим словом глаза Риты краснели все сильнее, а в одно из мгновений та жадно сглотнула и на всех парах рванула в мою сторону, крепко меня обнимая. «Спасибо вам, господин», прошептала она со счастливой улыбкой, не скрывая выступивших слез. «За все спасибо. Это тебе спасибо. — шепынул я целую ренгацию в лоб. — За всё. — Пойдем, не будем заставлять всех ждать. Если мой слух мне не изменяет, то минут через пять здесь будет целая делегация. Каким бы спокойным я ни был снаружи, но вот внутри все было далеко не так. Тело за недолгие мгновения после спуска вниз не находило себе места и шагами измеряло гостиную и от ухмыляющихся девчат не укрылся этот факт. «Девочки!» — подала вдруг голос Праскови, на лице которой отобразилась насмешливая улыбка, а затем она перевела заинтригованный взгляд с одной женщины на другую. «Я думаю, кто-то подменил нашего мужа. Где холоднокровный князь Лазарев со своей излюбленной равнодушной ухмылкой, от которой кровь стынет в жилах? Где?» «Вот такой!» Сухо спросил я, принимая свой прежний отстраненный облик, отчего с лечика кунем мгновенно слетела ее довольно улыбка. Та ну тебе! С наигранной обидой в голосе прошептала она. Напугал, так еще и настроение испортил. Мерзавец! Будешь мне угрожать, и я, пожалуй, с детям. Тело мое моментально оторопело из-за подобных слов, и я с некоторой паникой в глазах посмотрел на жену. Вот только в гостиной от этого телодвижения раздался веселый женский смех. «Вот ведь паскудство! Из меня действительно совсем скоро, прямо как из Картара, начнут веревки ввить!» Но уже в следующий миг из всех моих размышлений выбили весь дух, потому как чуткий слух уловил звук шести автомобилей, а несколько секунд спустя раздались самые разнообразные голоса. «Они здесь!» — широкой улыбкой декларировала Лира, глядя в окно, а затем тепло взглянула на меня. «Ты готов?» «Только после вас!» Протяжно выдыхая произнес, я руку указывая на двери. «Ха -ха -ха, «Как скажешь, дорогой!» Тихо рассмеялась Вика, целуя меня в щеку и направляясь к дверям, а следом за ней прошествовали все остальные девчата. Именно таким столпотворением мы и встретили прибывших гостей. Радует, что я наблюдал за всем этим из за спин Джона. Первыми, как ни странно, в сторону главного входа, Неслась четверка детей, за ними едва поспевая шагал Габриэль Валерий и необычайно повзрослевший Лиза с Анжеликой, которые свои девичьей красотой могли сразить отныне любого. А в шествие замыкали Альвы и царицинское братья с весомым дополнением. Но от созерцания дальних рядов пришлось оторваться, потому как раздались звонкие голоса детей. «Мама! Мама!» — На перебой голосила малышня. И лишь когда весь квартет оказался в заботливых объятиях родных матерей, Лика обратила свое внимание на мой бледный силуэт, который неподвижно стоял в дверях. «А, дядя-друг?» — с вопросом уставилась на меня дочь, находясь на руках у довольной Вики. «Мамы пригласили вас к нам? А где ваши подруги-феи?» «Все так, мило, кивнула Виктория, целуя дочь в щеку, а затем такие же поцелуи достались остальным детям. А подруги-феи ждут нас в саду. «Что?» — вдруг воскликнул радостный Флорас, отстранившись от матери, и быстро рванул в мою сторону. «Вы уже здесь? Так быстро? Ура!» — заголосил громко Захар, елозя на руках у веселящейся Проскови, что было довольно устроенным шоу. «Мама, дядя-друг обещал нам рассказать о папе!» «Да неужели?» — эхидно поинтересовалась, так косясь в мою сторону. И что же он собрался вам поведать? Сам я в этот момент был ни жив, ни мертв, а мозги соображали весьма туго. Но в подобный миг добивающим фактором оказался вопрос Матвея, который с подозрением косился то на меня, то на Алишу. «Дядя, друг, а почему, почему на вас княжеская ливрея, вы же...» «Потому что он князь мой милый», — с любовью прошептала Алина, взъеружив волосы мальчишки. Очень могущественный князь. Боюсь, что с ним сейчас никто не сравнится. Ничего себе!» Завопили зачарованно Захар и Флорас. Правда, я и сам не заметил, как вся четверка детей, выпорхнув из объятий своих матерей, стояла уже прямо передо мной. Поэтому в следующий миг пришлось невольно сглотнуть и присесть перед детьми. «Мариус, Захар, Флорас, Лика, ваша мама права, — как можно мягче заговорил я, глядя на заинтересованных детей. Правда, каждое слово то и дело застревало в горле. «Я... я действительно князь. И прежде меня называли князем... князем Лазаревым». От услышанного дети тотчас переполошились и, приподняв задумчиво брови, взглянули с тревогой на матерей. Вот только решающие слова все так же давались превеликим усилиям. «А еще...» — чуть тише продолжил я. Еще я не только князь Лазарев, но и ваш. ваш папа. Папа? Неверище прошептали в один голос дети и моментально устремили свои взоры на девчат, но те лишь с удовлетворенными улыбками кратко кивнули. То есть, вы наш. вы наш на настоящий папа? чуть не плача спросила тоненьким голоском Лика, хватая меня за руку и начиная сильно запинаться. Настоящий, настоящий? Никак. Никак тот плохой дядя до вас. Я ваш настоящий папа, просыпила и глядя дочери в глаза. От того плохого дяди вы больше не увидите. Никогда, обещаю вам. Я... Я виноват перед вами и вашими мамами за то, что меня не было рядом. Простите за это, если сможете. Были причины для моего ухода, но больше. Больше я вас не оставлю. Никогда. Папа. Тихонько запречитала дочь, крепче прижимаясь к моей руке. «Мой папа!» Правда, в следующий миг поведение детей повергло меня в шок. Лика невольно захныкала и прижалась как можно плотнее ко мне. Захар и Флора схлюпнули носом, а глаза их покраснели. Лишь только Матвей держался до последнего. Но, судя по прослезившимся глазам, тот тоже уже был на грани. «Папка!» Заревели в один голос мальчишки, повиснув у меня на шее. И глотая бельно выступившие слезы, папка, наконец-то ты вернулся. Видит, бездна, впервые был так счастлив. Лишь только этот рев детей болезненно кольнул сердце. А почему? Почему сразу не сказал? Утирая нос и глаза, прохныкал Матвей, лицом елози по моей груди. Мы, мы скучали. А я подозревал. Мама, маме даже сказал. И мы. Пуще прежнего заревели Захар и Флорас в один голос, пытаясь устроить настоящий вселенский потоп. Тоже думали, потому как дядя Габриэль и тетя Валерия не подпускают к нам чужих. А я, я не знала. Хлюпая носом, шептала мне на ухо дочь: Простите своего пропащего отца. Так нужно было. Я все вам объясню. Правда, в следующий миг по ступеням вдруг поднялась целая толпа который за исключением Мартеллы Беккера, выпала в осадок и уставилась на всю эту разворачивающуюся сцену. — Мать моя женщина! — неверяще прошептал Соловьев, выпучив невольно глаза и взглянув на не менее ошеломленную Ванессу. — Это же... Это же шеф! Шеф! — утренним петухом во все горло шокированный костров, который стоял под руку с беременной Устиновой. «Чтоб я сдох! Живой! Живой!» Но как-то вдруг заткнулся под слаженным напором оплюх Марии Иванессы. А я, прижимая к себе плачущих детей, вдруг встретился взглядами с двумя юными девами, которые, завидев меня, с удивлением и страхом расширили глаза. «Дядя Зиантар, это... это и вправду вы...» — скрикнула резко Лиза, рванув ко мне. «Брат!» — с бледным лицом прошептала Анжелика и помчал следом за подругой. «Ты... ты живой?» «Хорошо все-таки дома, не передать словами, как хорошо». «Разумеется, живой», — усмехнулся я, передавая успокоившихся детей в руки их матерей и запуская в свои объятия молодых девушек, которые в любой момент норовили заплакать. «Куда я от вас денусь?» «Мы боялись и, и скучали по вам, дядя Зиантар», — взрыв запричитала Лиза крепко ко мне прижимая с левого бока. «Все говорили, что ты умер, но мы, мы не верили. Ты, ты нас так напугал, брат, и мама, мама тоже плакала», в аналогичной манере заголосила раненым зверьком Анжелика. «Многие безумолко рассказывали о тебе столько гадких вещей после твоих похорон». «Вот как значит. Хорошо, очень хорошо, просто прекрасно». «Делы вправду будет много. Найду каждого, кто посмел разинуть рот. Всех и каждого. А вот Софи не ожидал подобного. Ну, да и бездна с ней. Ну, хватит вам. Не перестала двум юным дворянкам лиц слезки». Тепло усмехнулся я, аккуратно вытирая слезы большими пальцами, а затем, склонив голову между ними, прошептал так, чтобы меня слышали только они. «Анжелика, ты моя драгоценная сестра». А ты, Лиза, моя горячо любимая дочь. Пока я рядом, никто не посмеет угрожать вам или того хуже причинить вред. Любой из подобных идиотов поплатится жизнью за это. Отдание не нужно ничего бояться. Понимаете, к чему я веду? П Понимаем. Внесон шмыгнув носами, ответили девушки с лучезарными улыбками и вновь повисли у меня на шее. А стоило мне выпустить из рук девичьи тела, как рядом образовались два тех самых царицинских бугаев в компании Киртайса, которые не уровень час грозились меня раздавить своими медвежьими ухватками. Если честно, то Вадим и Лёня почти не изменились. Даже преображения в их возрасте оказались незаметны. А вот сила была более чем на уровне. Пиковые сканатели почти в шаге от прорыва на ранг воевод. Хороший результат. За эти годы много кто продвинулся в развитии. И это не могло не радовать. «Зять!» — заорал радостно Альф, выскакивая вперед. загорала загороланил в костров. «Живой!» «Хорош уже, не орите!» — осек я парней, невольно скривившись и медленно отстраняясь. «Того, гляди, скоро все оглохнут, а мне кости переломаете». «Рад, что ты жив!» — с удовлетворенным лицом отозвался Вадим, а после рукой поманил к себе мальчишку лет шести. И Ванессу Сустиновой, которые с широкими улыбками клюнули меня в обе щеки. «Хорошо, что ты вернулся», — прошептала мне женщина на ухо. «Им было сложно без тебя». «Очень сложно», — шепнула мне следом Мария с расцветающей усмешкой будущей матери. Мария, если не считать беременности и одухотворенной улыбки, почти не переменилась. А вот Соловьева кардинально преобразилась. И дело было отнюдь не в возрасте, мало кто сможет догадаться, сколько жизнючки лет. Нет, дело было в другом. Аура и поведение. В ней более не было того и хистой, постоянной колкости изгоя, а лишь спокойствия и материнская теплота. Да и похоже, благодаря ей и Вике, ни одна из лисиц и моих знакомых за пять с половиной лет не растратила своего лоска и женского очарования. Дана Лавалет, Зарина и и Волгины все остались такими же, если не стали краше. «Узнаешь?» — вдруг отозвался Вадим, мягко поглаживая нервничающего сына по голове, смотря на которого, я невольно присел и заглянул тому в глаза. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» — пробормотал избивший молец некой паникой. «Можно просто крестный отец или дядя Захар?» — тихо рассмеялся я, отчего тот резко расслабился. «Хорошо, крестный!» кивнул Горди и несмело улыбнулся. «Я бы тоже постарался, шеф», — хвастливо заметил Костров, пальцами касаясь живота Марии и бережно ее обнимая. «Причем очень и даже очень!» Правда, договорить тот не успел, потому как в следующий миг на радость многим и под всеобщий смех получил очередную весистую плюху от Устиновой. Хотя от Устиновой или Вероятнее всего она теперь Кострова. «Во имя катаклизма!» — простонала смущенная Мария. Глядя на то, как Леонид с виноватой улыбкой чешет затылок, а смех в это время только усиливался. «И когда ты начнешь читать ситуацию? Вспомни, где и перед кем находишься ты уж прости, шеф!» Без какого-либо смущения засмеялся заливисто парень. «Без тебя не то здесь было!» «Да вам ли стоит просить прощения?» «Кто бы сомневался, что ты выкарабкаешься!» Вдруг раздался скрипучий голос брюзжащего Альва, но вот широкая улыбка выдавала его с потрохами, а Карс, который все это время стоял под руку Симоной, весьма чувственно обнял меня за плечи и почти прослезился. «Главное, что жив и вернулся», — поэтически обронил бывший патриарх. «Остальное неважно». «Я вижу, мой милый, ты вновь взялся за старое». С некой тревогой заговорила следом за Альвом, хранительница воды а затем, в самой что ни на есть материнской манере, у всех она виду коснулась прохладными пальцами моего изрядно изменившегося лица, но практически сразу взгляд и сами руки перетекли на мою грудь и так грустно нахмурилась. «Даже не хочу знать от кого, чем и каким именно образом ты их получил. Я не всесильно, но постараюсь девочкам тебе чем-нибудь помочь». «Это уже не так важно, но спасибо», — поблагодарил я от всего сердца Альву. «Оу, похоже, я не вовремя!» Вдруг раздался откуда-то сбоку растерянный голос, который заставил всех замолчать и резко обернуться в одном направлении. А после со слабой улыбкой на губах прямиком из густого кустарника появился потрёпанный силуэт мероходца. «Прошу прощения, я зайду в другой раз». «Все в порядке!» — усмыхнулся миролюбивая. «Ты как нельзя вовремя!» «Дамы и господа!» — обратился ко всем озадаченным присутствующим, указывая рукой на Картара. «Мой друг, который не единожды мне помогал. Палат Драгона. Я знаком с твоей семьей. Теперь и тебе пора знать мою». «Почту за честь», — галатно поклонился всем мужчина. А затем, весело усмехнувшись, я подхватил всех детей на руки, отчего те заливисто засмеялись и как бы между делом всем ожидающим указал глазами на вход. «Прошу всех пройти внутрь. Сегодня здесь, рады всем». Правда, на сегодня это была далеко не последняя встреча, потому как пару минут спустя, стоило всем неспешно прошествовать внутрь, как мой чуткий рианорский слух внезапно уловил очередную делегацию из нескольких машин с самыми разнообразными гербами боярских родов. «Мой рианорский друг, боюсь, я побуду где-нибудь наверху». Вдруг раздался в голове голос Пала. «Есть новости, а мне с вашей знатью пока лучше не встречаться». «Это небезопасно, как для тебя, так и для твоей семьи. Поговорим, как только совсем закончишь, и захвати этого вот цесаревича». кровь! Опять дело дрянь, что ли?» «Как скажешь». Девчата за спиной и дети на руках именно в таком составе и пришлось наблюдать за происходящим у столпотворением. «Дядя Ростислав!» Вдруг радостно пропищали Лика и Флорас в один голос, наблюдая за тем, как из автомобиля выбирается Романов в обществе Марины и Анастасии. Бабушки и деда Юра с дедом Мишей!» – завопил весело Матвей. «Деда Олег и деда Саша!» – следом заголосил довольный Захар. «И дядя Феофан!» Потемкины Трубецкие прибыли, как есть, почти в полном составе. Лишь Ростислав обошелся рингацией и женой. И чем дольше я смотрел на приближающегося цесаревича, Тим отчетливее понимал, что тот прибыл не просто так. «Вот только шиш тебе, Кухаркин сын! Я в отпуске!»